Благословенно лень, томительнейший плен, Когда проснуться лень и сну отдаться лень. Лень к телефону встать, и ты через меня Дотянешься к нему, переутомлена. Рождающийся звук в тебе, как колокольчик, И диафрагмою мое плечо щекочет. Билеты, скажешь ты, пусть пропадают. Лень, томительнейший день у нас переходит в тень. Лень, двигатель прогресса, ключ к диагену лень. Я знаю, ты прелестно все остальное тлен.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 Под шофе, сатиром козлоногим, Босой и в галифе.